Глава 2. Салли Фостер снимала две комнаты на втором этаже дома, который Эмброу Спейн оставил своей племяннице. Окна одной из них выходили на маленькую площадь с довольно запущенным сквериком посредине где пережившие войну кусты Лавра и Сирени продолжали свою борьбу за существование. Хотя ни одна бомба не упала на площадь, большинство окон разбилось, когда фугаска угодила на соседнюю улицу. Всем здешним домам было не менее ста лет, и каждый располагал полуподвалом и мансардой для некогда многочисленной прислуги. Невозможно было представить что-либо более убогое и менее приспособленное к современным условиям. Эмбро Успейн упорно отказывался идти в ногу со временем, но Полина соорудила пару дополнительных ванных. Салли готовила на газовой плите новейшие модели и, хотя делила мойку с Полиной, считала, что ей жутко повезло. Она работала секретаршей у Мэри Голд Марчбэнкс, чьи издатели утверждали, что ее гонорары исчисляются миллионами. В частной жизни Мэри Голд именовалась миссис Эдуард Поттс по мужу, затерявшемуся где-то в далеком прошлом, и имела двух дочерей, одна из которых только что сделала ее бабушкой. Когда к Мэри Голд приходило вдохновение, она диктовала Салли с десяти до половины первого. Помимо этого Салли должна была печатать, держать корректуры и писать ответы на письма поклонников, которым Мэри Голд добавляла размашистую подпись. Жалование было неплохое, и вкупе с тем, что оставили ей родители, позволяло Салли существовать вполне комфортно. Иногда они с Мэри Голд ездили в деревню, причем Салли вела машину. Покуда Полина Пейн думала о том, что ей написать кузине Хильдегонт, Сын миссис Гонт Уилфрид развалился в самом удобном кресле Салли и мешал ей работать. Она уже дала ему это понять недвусмысленных выражениях. В самом облике Салли не было и намека на двусмысленность. Во всем, от блестящих каштановых волос, сверкающих глаз и румяных щек, до ее манеры обращаться с настырным молодым человеком сквозила прямота искренней натуры. — Слушай, Уилфред, я не могу тратить на тебя время. Мне нужно отвечать на письма поклонников Мэри Голд. — Дорогая, ты это уже говорила, — пишущая машинка застрекотала с новой силой. — И буду говорить, пока ты не уберешься отсюда. Уилфред принял почти горизонтальное положение. Он был худой, долговязый, с гладкими темными волосами. — Ну, не будь такой суровой! Салли засмеялась. Как она ни старалась быть суровой, ее милый заразительный смех выдавал добросердечие и мирный нрав. — Тогда я буду свирепой! — предупредила она, устремив на Уилфрида карие глаза. Молодой человек самодовольно улыбнулся. — Надеюсь, не со мной? — А это почему же? А тебе духу не хватит. Салли нахмурилась. Она вбила восклицательный знак не там, где следовало. — Вот из-за тебя испортила письмо профессору который тщательно проанализировал все синтаксические погрешности в 25 книгах Мэри Голд. Я не могу провоцировать его, делая ошибки в письмах. Пожалуйста, уходи. Уилфред вытянулся еще на дюйм в просторном кресле и прикрыл глаза. У меня не хватит на это сил. Кроме того, я обдумываю предложение руки и сердце. Вставив знак сноски посреди предложения, Салли убрала руки с машинки. Ты уже делал мне предложение вчера, и позавчера, и позапозавчера. Я беру тебя измором, голубушка. Ну и сколько же раз мне придется отвечать «нет»? Понятия не имею, в один прекрасный день тебе это надоест. Послушай, Уилфрид, он взмахнул рукой, давай сменим тему, у меня нет сил пререкаться. Кроме того, у меня претензия к твоей тетушке Полине. Или нужно говорить на твою тетушку? Салли покраснела от злости. «Она не моя тетя, а кузина твоей матери!» Уилфред покачал головой. «Дело не в степени родства. Если беспомощная девушка находит убежище у пожилой женщины, последняя автоматически становится ее тетушкой. Это же просто вежливое обращение! Ты ведь не хочешь быть невежливой с Полиной? Да вообще сейчас не время для праздных споров! Как я сказал, у меня к ней претензии!» и мне нужна твоя поддержка для ее удовлетворения. Ну, как ты насчет саботажа». «Слушай, Уилфрид...» Рука сделала очередной взмах. «Не торопи меня. Это ослабляет иммунитет, истощает запас энергии и вообще нервирует. Как ты, возможно, догазал, догадалась, моя претензия касается мансарды. Почему Полина позволила ее занять Дэвиду морею Там отличное освещение. Северное окно. Если Полина согласилась превратить мансарду в студию, то почему во имя перечня всех родных и близких она впустила туда постороннего, а не сына своей собственной двоюродной сестры? Что это еще за перечень родных и близких? Уилфрид приоткрыл светло-карие глаза ровно настолько, чтобы бросить на Салли укоризненный взгляд. А я и забыл, что ты, в отличие от меня, не была воспитана в лоне церкви. «Не была. Так что это за перечень?» «Краткий список лиц, на которых нельзя жениться и на которых никто, не находясь в здравом уме, не захотел бы жениться, фигурирует в англиканском молитвеннике». Он снова закрыл глаза и произнес, нараспев «Мужчина не может жениться на своей бабушке». «Но мы отвлеклись, по крайней мере, ты. Я возвращаюсь к теме. На Полину необходимо оказать давление». «И вот тут-то ты и понадобишься!» Глаза Салли расширились. В прошлом это не раз тревожилось сердцам многих и многих молодых людей. «Мой добродетельный Уилфрид, а при тут я?» «Ты будешь агентом влияния?» «Полина любит тебя? Ты ее прямо приручила?» «Если ты разразишься слезами и скажешь, что без моего пребывания в жизнь потеряет всякий смысл...» Она, возможно, выставит оттуда этого Дэвида. — Не потеряет, — отрезала Салли. уилфред приподнялся на дюйм. — Что ты имеешь в виду? Что не потеряет? — Жизнь не потеряет смысл. Даже совсем наоборот. Чего ради тебе нужно выгонять из мансарды Дэвида? Он сердито посмотрел на нее. — Что-то ты поглупела, дорогая. Я домогаю студии ближнего своего. У меня есть только одна комната. И к тому же припаршивая лестница пахнет помоями, а миссис Ханэйбл пахнет виски. Если мне станет плохо, никто не возьмет меня за руку и не разгладит нахмуренное чело. У Полины мне будет куда лучше. Во-первых, из-за священных ус родства, а во-вторых, из-за вдохновляющих мыслей о пребывании с тобой под одним кровом. Как же это кто-то писал? «Коль близости быть пищей для любви...» «Ну, полагаешь, Шекспир?» — усмехнулась Салли. «Только его бы удивила твоя цитата. Ведь он писал не о близости, а о музыке. Да он много чего написал». Сердито буркнул Уилфред, приподнявшись еще на пару дюймов. Внезапно его лицо прояснилось. «Только подумай!» Как прекрасно будет просыпаться утром, зная, что я нахожусь всего двумя этажами выше и засыпать ночью с той же чуть тесной мыслью. Правда, могут быть времена, когда мне придется жечь полуночную лампаду где-нибудь в другом месте. Не могу в это поверить, но я всегда возвращаюсь домой, хотя и иногда слегка потрепанным. И, как я уже говорил, Полина утром разгладит мое нахмуренное чело. — Или ты, моя прелесть? — Нет. Слово прозвучало твердо и решительно. Уилфред тяжко вздохнул. — У тебя не женская натура. — Нет, — повторила Салли, но на этот раз эффект был испорчен хихиканьем. — Уилфред, ты когда-нибудь уберешься отсюда? Я должна сосредоточиться на профессоре, а потом сочинить вежливый отказ Даме, который написал роман, но боится, что он ужасен, и просит Мэри Гол прочитать его. И это только начало, потому что еще три человека просят автограф, один просит совета, а еще двое просто благодарят Мари Голд за доставленное удовольствие. Этих я приберегла на самый конец, поэтому будь любезен, уйди и не мешай мне работать, иначе мне придется просидеть добрую половину ночи. Ну и что тут плохого? — лениво осведомился уилфред Все лучшие идеи приходят ко мне по ночам. Когда меня ничто не отвлекает, сознание словно плывет в туманной дымке, не то чтобы полностью отключившись, но уже почти перетекая в абстракцию. Тогда возникает некий ритм, некое чувство невесомости, эдакая марева. «Да? Как под действием алкоголя или наркотиков?» — прервала Салли. «Ну, «Небольшая доза алкоголя не повредит, но только не наркотики». Они понижают нравственное звучание, столь присущее моим работам. Что-то я его не замечала. Это не делает чести твоей проницательности. Ну что же, человек не может обладать всеми достоинствами, зато ты очень недорно собой. Совсем забыл. Я уже просила тебя выйти из за меня замуж. Ладно, сейчас куда важнее выселить Дэвида. Полагаю, ты бы не хотела прочитать в утренней газете, что мне пришлось избавиться от миссис Ханейбл насильственным способом? «Я человек мирный, но у меня необычайно чувствительная психика. Люди такого склада способны убить любого, кто им досаждает. Я доведён до отчаяния, и если не выставлю Дэвида и не заполучу мансарду Полины, то в любой момент может произойти непоправимое». Салли уже собиралась снова потребовать, чтобы он ушел, когда в дверь постучали. В ответ на разрешение войти в комнату шагнул Дэвид Моррэй. Это был высокий молодой шотландец с упрямыми резкими чертами лица, соломиного цвета волосами, такими же густыми светлыми бровями и ресницами, и серо-голубыми глазами. Он недовольно посмотрел на Уилфрида и обратился к Салли. «Ты занята?» «Ужасно. С ним?» «Да», — сказал Уилфрид. «Нет», — одновременно ответила Салли. «Дэвид нахмурился». Если нет, то я хотел бы спросить тебя кое о чем». Уилфрид почти выпрямился в кресле. «Больше ни слова. Ты намерен отказаться от своей мансарды и хочешь, чтобы кто-нибудь сообщил сие Полине? и беспокойся, в этом нет нужды. Ты хочешь выехать из мансарды, а я готов в нее вселиться. Будем считать, что сделка состоялась. Полина и Салли будут в полном восторге». Дэвид устремил на него мрачный взгляд. «Может, только ты сам и понимаешь, о чем говоришь?» — Салли тоже понимает, — злорадно отозвался уилфред Наши сердца бьются в унисон. Один взмах жезла, и обмен свершится. Я перебираюсь с мансарду Полины, а ты к моей миссис Ханэйбл. Я охотно ее тебе уступаю. Пойду упаковывать вещи. Поднявшись, он послал Салли воздушный поцелуй, улыбнулся Дэвиду и вышел, оставив дверь открытой. Дэвид не стал дожидаться, пока смолкнут его шаги. Он толкнул дверь плечом, испытывая удовлетворение при мысли, что уилфред наверняка слышал, как она хлопнула. Салли приподняла брови. «Это моя комната», — напомнила она. «А моя студия уже не моя? В том, что он говорил, что-то есть или это просто болтовня?» Уголки рта Салли приподнялись, и на подбородке появилась очаровательная ямочка. «Конечно, болтовня!» у Уилфриду надоела его комната, и он хочет переехать сюда. «Если бы он это сделал, я бы не смогла работать». Дэвид нахмурился. «Почему ты позволяешь ему досаждать тебя? А что я могу сделать? Он просто приходит и усаживается в это кресло». «Ты могла бы сказать ему, чтобы он ушел? Если ты думаешь, дорогой, что это что-нибудь бы изменило, то ты не знаешь нашего Уилфрида». «Не называй меня дорогой», — огрызнулся Дэвид. «Но это же ровным счетом ничего не значит. В том-то и дело». «О, — О-о-о! произнесла Салли, не зная, что сказать. — Его ты тоже так называешь? — сердито спросил Дэвид. — Иногда, — призналась Салли. — Тогда как же ты будешь называть мужчину, которого любишь? Что касается меня, то я могу назвать дорогая только ту женщину, которую я надеюсь назвать своей женой и которая значит для меня больше всего на свете. «О, — снова промолвила Салли. Впоследствии ей пришло на ум... Много слов, которые она могла бы произнести, но тогда она была не в состоянии ничего добавить. Салли ощущала странную боль в сердце и покалывание в глазах. Если не от слез, то от чего-то весьма на них похожего. Возможно, мистер Моррей почувствовал, что зашел слишком далеко, его лицо смягчилось, и он переменил тему. — Ну, довольно об этом, если я тебе не помешал но на сей раз Салли не думала о письмах поклонников писательницы. Когда рядом был Дэвид, она напрочь забывала о секретарских обязанностях, хотя потом ей приходилось наверстывать упущенное. В данный момент ее нисколько не заботил ни профессор с его грамматикой, ни прочие читатели, надеющиеся на автограф или совет. «Нет», — поспешно ответила она, — «это всего лишь письма». «Тогда я хочу поговорить с тобой о моей картине «Слушающая». Ее удалось продать». Я зашел в галерею и встретил там человека, который справлялся о картине. Он спросил, сколько я за нее хочу, я сказал 200 фунтов, хотя понимал, что это чистое безумие. Но он ответил, что согласен, и добавил, что картина ему очень нравится, и что у меня большое будущее. «О, Дэвид!» Когда Салли вот так смотрела на него, ему с трудом удавалось сохранять хладнокровие «Его фамилия Беллингдон». И владелец галереи говорит, что у него одна из лучших частных коллекций на юге страны, и что, когда он покупает новую картину, это означает, что она заинтересует и других. Как бы то ни было, на картине висит табличка с надписью «Продано», а чек у меня в кармане. Поэтому я подумал что нам с тобой было бы неплохо это отметить. Пробудившееся чувство долга заставило Салли ответить. «Я не могу. Почему?» «Она с тоской посмотрела на пишущую машинку. Работа!» Дэвид взял письма, придвинул стул и уселся на него верхом. «Я продиктую тебе текст. полагая им нужны тактичные ответы?» «О, это как раз по твоей части», — засмеялась Салли. «О, я могу быть очень даже тактичным, когда захочу. Но в большинстве случаев это пустая трата времени и к тому же очевидная фальшь». Положив письмо профессора на спинку стула, он мрачно уставился на него. Если этот тип одолел 25 романов Мэри Голд, у него явно не в порядке с головой. Я бы посоветовала ему обратиться к врачу. Нельзя. Салли едва не добавила «дорогой», но вовремя спохватилась и быстро напечатала. С вашей стороны было очень любезно прочитать столько моих книг. Я очень признательна вам за проявленный вами интерес. Спасибо, что нашли для этого время. Искренне ваше. Оставив место для подписи, она извлекла лист из машинки и прочитала текст вслух. — Хм, неплохо, — усмехнулся Дэвид. — Он посылает ей список ошибок, а ты превращаешь это в комплимент? — Хотел бы я видеть его лицо, когда к нему придет твой ответ. — Наверняка он будет в ярости. — А я надеюсь, — сказала Салли. — А теперь мне нужно сочинить по-настоящему тактичное послание женщине, которая хочет, чтобы Мэри гол прочитала ее роман. «А она что, действительно собирается его читать?» «Никто не может прочитать рукопись, написанную каракулями на каких-то клочках. Я отошлю ее назад и объясню, что Мэри Голд не в состоянии читать рукописи и что никакое издательство не возьмет ни отпечатанный текст. Не знаю, как это происходило в старину. Мне приходилось видеть фотокопии рукописей Скотта, Диккенса и других писателей. Не понимаю, как кому-то удавалось их читать. Но тут важно проявить твердость». — Постараюсь. Работа продвигалась не слишком быстро, но это, казалось, уже не имело никакого значения. Когда они уже заканчивались письмами, Салли, внезапно прекратив печатать, спросила. — Ты сказал, что фамилия этого человека — Беллингтон? — Да, Люшис Беллингтон. — А что? — Я, кажется, училась в школе с его дочерью. Только что я вспомнила, что читала о нем в газете. Нет, в журнале в статье о владельцах самых знаменитых драгоценностей. Там говорилось, что у его жены есть замечательное жерелье, но то самое, которое принадлежало Марии Антуанетти, и из-за которого разразился скандал, потому что на самом деле покойная королева его не заказывала. Или его копия, изготовленная, когда оригинал сломался. Дэвид нахмурился. «Понятия не, я не имею. О чем это ты?» Потом он нахмурился. Неужели? Все знают историю о знаменитом бриллиантном ожерелье королевы. Якобы оно явилось одной из причин французской революции. Не помню всех подробностей, но это было частью заговора, устроенного некой мадам Ламот, чтобы завладеть ценнейшими бриллиантами, которые придворный ювелир пытался продать королю, чтобы изготовить ожерелье для королевы. Но та отказалась, заявив, что лучше на эти деньги построить новый линкор. А, по-моему, просто стыд, что все помнят нелепую выдумку, будто Мария Антуанетта сказала, что если людям не хватает хлеба, пускай едят пирожные. Но практически никто не знает о линкоре. Как бы то ни было, эта ламот убедила кардинала Рогана, что королева передумала и хочет купить ожерелье. Кардинал? получил подложные письма якобы от Марии Антуанетты, где она просила его тайно осуществить покупку. Ламот и ее муж наняли женщину по имени Оливия, переодели ее королевой и устроили для нее секретное ночное свидание с кардиналом в дворцовом саду. В это трудно поверить, но кардинал оказался таким простачком, что попался на удочку. Когда мадам Ламот улизнула с ожерельем, ювелир прислал королеве счет. И вот Тогда вся история вышла наружу. Разразился страшный скандал. Мария Антуанетта заявила, что ничего об этом не знает, но люди не поверили ей. И королевская семья была скомпрометирована. — Ну и какое отношение это имеет к Беллингтону? — нетерпеливо осведомился Давид. — Да я же говорила тебе, он подарил это ожерелье жене. По крайней мере, некоторые говорят, что это то самое жерелье, но другие это отрицают, потому что настоящее жерелье королевы то ли исчезло, то ли было сломано, но даже если это другое жерелье, то выглядит оно ничуть не хуже и стоит столь же баснословных денег. В журнале была фотография жерелья, подвеска из мелких бриллиантиков, и все они прикреплены крупным бриллиантам Женщина, которая написала статью, утверждала, что миссис Беллингтон никогда его не носила, не желая щеголять драгоценностями во время войны, а потом будто бы завалела и умерла. Но мистер Беллингтон разрешил своей дочери надеть ожерелье на бал, который он устраивает в люксе в будущем месяце. Это бал Маскарад, где она собирается появиться как раз в костюме Марии Антуанетты. «Я говорила тебе, что мы вместе учили в школе. Дочь Беллингтона была немного старше, а в таком возрасте даже разница в один год имеет значение. Но она знакома с одной из дочерей Мэри Голд, и я в последнее время часто с ней виделась. Год или два тому назад она вышла замуж, но муж погиб в автомобильной катастрофе. Не думаю, что ей подходит роль Марии Антуанетты, увешанной бриллиантами, но большинство девушек ухватилось бы за такой шанс». «Бриллианты заставляют людей терять голову». Дэвид снова нахмурился. «Не могу понять, почему тебя так интересуют подобные вещи?» Ямочка появилась снова. «Вот что я скажу тебе, Дэвид, ради твоего же блага. Если ты когда-нибудь встретишь женщину, не проявляющую интереса к вещам, которые ты так презираешь, и женишься на ней, то эта серьезная дама очень скоро приберет к рукам и тебя, и все, до чего дотянется – и сумеет так тебе надоесть, что ты захочешь ее убить, потому что больше не сможешь ощущать свое превосходство, а для тебя это хуже смерти. Салли заметила, что Дэвид как-то странно на нее смотрит. Даже если он считал, что в ее словах есть доля справедливости, то он никогда бы не доставил ей удовольствия это признать. Но я не утверждаю, что если женщина интересуется всякими пустяками, то она такая уж плохая наконец, сказал он. Легкомысленная форма может скрывать вполне серьезное содержание. Э, так, под приторной глазурью иногда оказывается недурной пирог. Например, может, ты этого и не заметила, но я тоже обладаю чувством юмора, только не стараясь его афишировать. Он взял последние два письма. Ну так что, продолжим работу?